Практическая биорезонансология В 2003 году мне довелось два месяца поработать в фирме, занимавшейся биорезонансной диагностикой и реализацией БАД по ее итогам. Так что и с принципиальным устройством прибора, и с программным обеспечением, и с методами продвижения, и с информацией, что называется, для служебного пользования – я знаком очень хорошо. Итак, сам аппарат. Небольшая металлическая или пластиковая коробочка со светодиодами на передней панели. Есть также гнездо для наушников, которые прилагаются в комплекте. Как утверждают производители, в наушники помещены специальные триггерные датчики, которые пелингуют особое излучение нейронов, в различных участках головного мозга, а затем на основе этой информации на экране компьютера создается виртуальная модель организма в определенных цветах. Забегая вперед, могу сказать, что никаких датчиков при вскрытии амбушюр обнаружить не удалось. Возникают и другие несостыковки. Математики начинают требовать немедленно номинировать изобретателей прибора на Нобелевскую премию. Примечание. Альфред Нобель, составляя свое завещание, распорядился вручать премии только в пяти областях, которые интересовали его самого при жизни. Химия и физика. У него были оба образования. Медицина, физиология. Он был ипохондриком и любил поболеть. Литература. Он писал пьесы, которые, впрочем, даже самые снисходительные критики называли слабыми, «Сохранение мира». Его возлюбленная была пацифисткой и его склонила на свою сторону. Мемориальную премию по экономике позже стал вручать шведский банк из своих собственных средств, и она не считается официально Нобелевской. Математиков же в этом списке не было, нет и не будет. У них свои премии. Конец примечания. За реконструкцию трехмерной структуры по двум неподвижным датчикам. Но если поподробнее ознакомиться с прилагаемым к прибору программным обеспечением, выяснится, что картинки берутся из электронного анатомического атласа. Между тем врачу, или как их чаще называют в подобных конторах, оператору, настойчиво рекомендуется акцентировать внимание пациента на том, что это модели лично его органов, построенные по полученным в процессе диагностики данным. Кроме того, в руководстве говорится, что аппарат позволяет сформировать заданную биоэлектрическую активность нейронов головного мозга, на фоне которой проявляется способность избирательно усиливать слабозаметные на фоне статистических флуктуаций сигналы и извлекать и дешифровать содержащуюся в них информацию. А это слегка противоречит заявлениям о том, что прибор исключительно безопасный, поскольку ничего не излучает. Вопросы, как тогда осуществляется воздействие на нейроны, Кто проверял безопасность такого манипулирования клетками мозга и как датчик в наушниках умудряется одновременно работать и передатчиком, остаются без ответов. Пациент садится перед экраном компьютера, в программу вводятся его жалобы, анамнез, результаты лабораторных исследований, в общем вся имеющаяся медицинская информация. Затем на голову обследуемого надеваются те самые наушники и процесс запускается. Около 30-40 минут на экране мелькают картинки из базы данных, где специальными пиктограммами отмечены патологические очаги. Врачу-оператору при этом вменяется в обязанность находиться от пациента на расстоянии как минимум 1 метра чтобы не пересекались биополя. Пиктограммы варьируют от желтого треугольника до черного квадрата. Чем темнее цвет, тем выше показатель энтропии, и тем хуже обстоят дела в данном органе или ткани. И если красная пиктограмма будет примерно соответствовать тлеющему хроническому процессу, то черный квадрат это некроз, или злокачественная опухоль. После того, как завершается расшифровка сигналов головного мозга, перед оператором появляется перечень возможной патологии у пациента. Точнее, это называется списком эталонов по убыванию спектральной схожести. Не забыли? Ведь аппарат сравнивал непонятно откуда взятые эталоны с частотами, зафиксированными у пациента. Чем меньше спектральная схожесть, тем больше вероятность, что данное заболевание есть. Список обычно не маленький, Несколько десятков пунктов. Ошарашенный страшными диагнозами человек готов на очень многое, чтобы от них избавиться. Избавление, как правило, предлагается на месте. Прописывается курс биологически активных добавок. Причем за отдельную плату – можно проверить их совместимость с вашим организмом, по эталонным частотам, конечно же. А если доплатить еще, то часть нарушений можно скорректировать прямо из компьютерной программы. Например, избавить человека от грибка, обнаруженного бдительным триггерным датчиком в тканях головного мозга.